Юру мучило. Он присел на крольцо и долго сидел так, подперев рукой голову. В дом идти ему не хотелось, еще не прошел страх перед Бинским, хотя он и понимал, что Бинский для него уже не опасен. Потом чекисты сели в машину, усадили в нее Бинского, а Юре в этой суматохе забыли, и он постояв немного на улице, пешком отправился в город. А минут двадцать спустя. Красильников вернулся, озабоченно осмотрел двор, спросил одного из чекистов, оставшихся охранять дом. Мальчонка здесь был? Не видали, куда делся? Ага, был. Совсем недавно на крыльце сидел, закивал чекист. Поди во дворе где-нибудь. Красильников ещё раз внимательно осмотрел все дворовые закоулки, но Юры нигде не было. Он тем временем перешёл через Николаевский цепной мост, Поднялся на Владимирскую горку и направился к гостинице Франсуа. До вечера ждал Фролова в гостиничном коридоре возле номера, но зашел какой-то незнакомый Юрий человек и сказал, что Фролова сегодня не будет и завтра тоже, потому что его увезли в больницу. Допрашивал Викентия Паловича Спиранского сам Ладцес. Тут же в кабинете находился и Семен Алексеевич. Викентий Палыч спокойно сидел в кресле. С разрешения Лацисс окурил папиросу. Лацисс сидел напротив него за письменным столом, напряженный, непримиримый, с воспалённым от бессонницы взглядом. "Но «Ну, так может кончим дурака валять, Спиранский?" жёстко спросил его Лацисс. Спиранский напустил на лицо улыбку, она дрожала на его лице, скользкая, как улитка. После некоторого молчания он по-свойски отмахнулся: "А честное слово, мне право неловко". Вы уделяете моей скромной персоне так много внимания, а мне нечего вам рассказать. Вот и при обыске ничего. Видимо, ваши сотрудники перестарались. Но, как говорится, лес рубит, щепки летят. Я понимаю. Лац остерпеливо выслушал эту длинную тираду, внимательно глядя на Спиранского, не принимая его льстивой улыбки. Он знал такие улыбки от желания спрятать страх. Странно. Всё так же холодно проговорила Цис. У вас ведь было время подумать, собраться с мыслями. Спиранский аккуратно погасил окурок, равнодушно согнал с лица приветливую улыбку и на её место выпустил недоумение. Вы, вероятно, ждёте от меня какого-то заявления, но я даже приблизительно не могу представить, о чём бы вы хотели от меня услышать, уклончиво ответил Спиранский и притворно вздохнул. О чём? Лацсо собернулся к Красильникову, тихо, но так, чтобы слышал Спиранский, сказал: "Прихожите ввести арестованного". Спиранский медленно перевёл взгляд с дверей, за которыми скрылся Красильников, на Лацсо. Лацсо увидел, как на мгновение губы Спиранского, до этого опущенные в обиженном выражении, дрогнули. В глазах вспыхнула тревога. Было видно, как Спиранский озаботился, и теперь Счет носился угадать, что его ожидает. Они какое-то время пристально смотрели друг на друга. Один тупо, излучая ненависть, другой спокойно. Два врага, разделённые столом, хорошо сознающие, что борьба ещё не окончена, и оба готовились к этому последнему поединку. Под пристальным взглядом Лациса Спиранский попытался овладеть собой и даже снова вернуть улыбку, но она получилась странный, потерянный, вымученный два красноармейца ввели в кабинет бинского он расслабленно встал посреди кабинета и устремил взгляд куда-то в сторону в окно на лице викентия палыча отразилось сначала смятение а затем растерянность и неподдельный испуг он приложил немало усилий чтобы вновь взять себя в руки скажите спиранский вы знаете этого человека спросил Лацис. Голос у него сейчас был ровный, без всяких оттенков. Викентий Палоч долго гипнотизирующе смотрел на Бинского, но взгляда его так и не поймал. Пауза явно затянулась, и осознавая это, Спиранский досадно поморщился и бросил: "Не имею чести, первый раз вижу. А вы?" Лацис повернулся к Бинскому: "Вы знакомы с этим человеком?" "Да." Это Викентий Павлович Спиранский, сдавленным голосом неохотно выдавил из себя Бинский. Он по-прежнему упорно старался смотреть в окно. Я его хорошо знаю. Откуда? спросила Цис, и исподволь наблюдая за реакцией Спиранского. Я уже дал показания. Викентий Павлович являлся одним из руководителей Киевского центра. Некоторые задания получал непосредственно от него. Чётко. Словно зачитывая по бумажке, отбубнил Бинский: "Какие же это задания?" Спиранский не выдержал, нервно придернулся и зло посмотрел на Бинского. "Уж от кого от кого?" Но от Бинского он не ожидал такого позорного молодоши. "Шкуру спасать, Эбинский, боюсь, что это вам не поможет", сквозь зубы процидил Викентий Палыч и обернулся к лацетсу. "Прикажи увести эту дрянь. Я всё сам расскажу". Обессилев от того, что всё рухнуло и что теперь нужно самому подороже продать сведения, Спиранский проводил Бинского тяжёлым взглядом, решившегося на всё человека, но ещё долго сидел, низко опустив голову, боясь заговорить и услышать звук своего голоса. Но вот он выпрямился на стуле и бросил: "Пишите". Молоденький чекист, сидевший незаметно в углу, приготовился стенографировать. Да-да, пишите, медленно повторил Спиранский. Он, видимо, никак не мог примириться с мыслью, что всё проиграно, всё кончилось, но нужно было перешагнуть через это. Аласес смотрел на него, терпеливо ждал. Ещё до вооружённого восстания тихо заговорил Спиранский: "Мы предполагали активизировать нашу деятельность и провести в городе ряд крупных диверсий. Это была трудная ночь. За долгое до рассвета десятки автомобилей, срочно мобилизованных на ликвидацию контрреволюционного заговора, разъехались у разных концов города. Вместе с чекистами в операцию участвовали поднятые по тревоге красноармейцы гарнизона. Арестовать бразильского консула графа Пиро по понятным причинам поехал сам Латцес. Предъявив обвинения, он вручил ему. ордер на обыск. консул занерничил, стал ссылаться на дипломатический иммунитет, настаивал на том, чтобы его сейчас же ночью представили членам правительства Украины. Это попрание всех международных норм, это неслышимое, простите, неслыханное дикарство, кричал он, успевая однако настороженно рассматривать чекистов. Моё правительство доведёт этот факт до сведения мировой общественности. Приступайте к обыску, не обращай внимания на угрозы, спокойно сказал Лацис. Постойте, воскликнул с отчаянием граф. Хочу предупредить, что даже если вы ничего не найдёте, а в этом я уверен, я всё равно сообщу об этом неслышаемым, простите, неслыханном произволе своему правительству и вашему тоже. Конечно, больше того, если мы ничего не найдём, Моё правительство извинится перед вами и перед вашим правительством, невозмутимо сказала Ацас. Мы не примем извинений, театральным голосом с вызовом воскричал граф Перо. Я ино во мнение вашим правительству. Надеюсь, оно сумеет нас понять, ведь вам, господин консул, предъявлено обвинение в попытке свергнуть в Киеве советскую власть путём военного переворота. Это чудовищно. Это нелепое обвинение ещё надо доказать. Граф Перо изобразил на своём лице степень крайнего удивления. Но уже после начала обыска консул Сник опустил голову. Чекисты обнаружили в особняке несколько тайников с оружием, а также десятки ящиков динамита. Как видите, господин консул, моему правительству не придётся извиняться перед вашим правительством, сухо сказал Лацис. Аста так этой ночи бразильский консул провёл в чека, куда туи дело привозили всё новых заговорщиков. Из заведующего оружием инженерных командных курсов Полешка чекисты подняли с постели и вместе с ним проехали по другим адресам, арестовав ещё человек 10 его коллег и сообщников. Около 100 заговорщиков было арестовано в управлении Юго-Западной железной дороги. На заводе Арсенал В цехах, где стояли отремонтированные, готовые к отправке на фронт орудия, чекисты извлекли из вентиляционных колодцев несколько пудов взрывчатки. А на Владимирской горке, неподалёку от памятника Владимиру Крестителю, нашли тайник с несколькими десятками пулемётов и большим количеством патронов к ним. Ещё под одним тайным складом оружия служила полузатопленная баржа. Среди арестованных оказался армейский ветеринарный врач. В небольшом здании ветеринарной аптеки чекисты обнаружили вакцину, при помощи которой врач уже неоднократно заражал кавалерийских лошадей сапом. Не избегли своей участи головарез заговора Петлюровцев, которые к тому времени уже вступили в переговоры об объединении с Киевским центром. В эту ночь были арестованы Петлюровские офицеры Стадолей и Корес. И несколько сот их помощников с заговором было покончено. Впрочем, масштабы заговора не удовлетворили Лациса; они показались ему ничтожными, и поэтому еще пару ночей он с помощью председателя Киевской чека, фанатичного, никогда не расстающегося со своим кольтом Сеньки Бловштейна и его заместителя Петки Дегтяренко, бывшего анархиста, начиненного неимоверной злобой. Охватил Киевлян широким негодом смелка ячейей. Классос исходил из принципа, что потенциально опасность представляют жители города, классово чужды великому пролетарскому делу. В самый короткий срок чекисты во главе с Лацисом открыли, разоблачили ещё около 20 заговоров. Первым делом генеральский заговор. В Киеве, в городе множества военных училищ, Проживало не менее ста бывших генералов, в основном глубоких стариков. Из ста отобрали около пятидесяти, не тронув тех, против ареста которых протестовал бы нарком Вейнмур Троцкий, когда выучат новых красных Наполеонов и маршалов Бертье, тогда берите их с потрохами, любил говорить чекистам Лев Борисович. Изрядно пощипали чекисты кадры действующих командных курсов. Открыв и здесь опаснейшие заговоры, арестовали большую часть инженеров, мастеров и управленцев, даже кое-кого из рабочей аристократии на заводе Арсенал. Всех этих предателей-заговорщиков сразу же, без суда и следствия, тоже расстреляли. В общем, за 3 ночи население города Киева уменьшилось на несколько тысяч человек. Через несколько дней Улучив свободную минуту, Красильников собрался съездить в больницу, проведать Фролова, и зашел в приемную, чтобы предупредить Латцеса. Дежурный, немногословный, неторопливый с виду человек, разъяснил, что Мартина Яновича нет, но он только что звонил от кассиора. Будет минут через десять. Красильников задержался, и очень скоро появился Латцес, наметанным глазом. Красильников сразу заметил, что он чем-то взволнован. К Фролову поедем вместе, обеспоченно сказала Ацас. Возникли новые важные обстоятельства. Я только что узнала о них и посоветоваться с Фроловым мне крайне необходимо. Госпиталь, в котором лежал Фролов, находился неподалёку от купеческого сада, и хотя сюда долетала музыка, пение цыганского хора, смех Здесь, как нигде в городе, чувство сдыхания неотвратимо надвигающегося фронта. В госпитальном садике, под редкими деревьями, прямо на выжженной солнцем ущербной траве, лежали выздоравливающие красноармейцы, курили махорку и вели бесконечные, то по-крестьянски медлительные, то как на митингах, бурные разговоры о войне, о родном доме и больше всего о земле. о том, что за неё кормилицу, можно и голову сложить. Одни из них откровенно наслаждались вынужденным безделием, другие явно цикатились им. В вестибюле коридора госпиталя сосредоточенной поспешностью мелькали мимо тесно поставленных друг возле друга коек забоченные врачи, строгие усталые сёстры и по-домашнему уютные нянечки. У кроватей Смиренно сидели родственники и знакомые, не весь как отыскавшие и не весь каким путем пробравшиеся к своим дорогим, любимым, близким. Пожилая няньечка проводила Ладцеса и Красильникова до палаты, останавливалась у двери, только, пожалуйста, недолго. К крови у них вышло, страсть как много наказывала на им, слабые они очень. Фролов лежал в крошечной палате один, лицо его без того сухое. Еще больше заострилось, щеки глубоко запали, на губах запекся жар нестерпимой боли, и только глаза, как и прежде, светились молодо и жива. Вот спасибо, что пришли. Приподнялся на локти Фролов, пытаясь встать, и по лицу его разбежались радостные морщинки. Лежи, лежи, сердито приказал Красильников и переставил в плотную кровати беленькие крохотные табуретки. Мы и посидим. А ты полежи, раз такая конифоль вышла. Лаца с окрасильников по очереди дотронулись руками до бледной худоруки Фролова, лежащей поверх белой простыни, поздоровались. Фролов в знак приветствия смог только слабо беспомощно шевельнуть рукой. Красильников неловко полез в карман своей куртки, достал газетный свё르точек и тихо положил его на тумбочку. Сахар. Папиросбы. Третий день без курева, глядя благодарными глазами на друзей, попросил Фролов. Лацис хитровато взглянул на Фролова и извлек две пачки папирос. Но «Ну, теперь живем, медленно в улыбке разжал губы Фролов. А то не походить, не покурить, прямо хоть померай. Померать положим еще рано. Пускай враги наши померают, а нам жить надо. Внимательно рассматривая Фролова, сказал Лацис. Принимая как руководство к действию, Ифролов нетерпеливо добавил: «Будем считать, что о погоде поговорили. Не томите, выкладывайте новости. Новости разные. Начну с хороших для восстановления гемоглобина. За грамм, в общем-то, покончили напрочь. Хотя масштабы его оказались куда больше, чем мы предполагали. Пришлось расстрелять больше двух тысяч чуждых нам элементов». При последних словах Ласаса Фролов болезненно поморщился. Красильников второпливо наклонился к нему, спросил: "Что, болит?" "Болит, Семён, болит", ответил Фролов. "Так я-то сейчас врача приведу?" "Не надо, пройдёт", остановил Фролов. Старый опытный революционер, пришедший когда-то из меньшевиков, отрицающих необходимость немедленного переустройства жизни и создания сразу В течение двух-трех лет светлого здания коммунизма он начал ощущать с болью и волнением все издержки наступившего наконец переворота, которого он приближал как мог. Но что поделаешь, не пойдешь против реки с ее стихийным течением. В октябре 17-го большевики, даже если бы вовсе не хотели, не могли не взять власть, как не могли отказаться от своих лозунгов. Все эти болтуны... Керенский, Львовы разрушили страну, погрузили её в полный хаос, и нужен был кто-то с твёрдой рукой. Таким был лишь один человек Ленин и те, кто шёл за ним. Признать сейчас ошибки значило снова вернуться к бесконечным спорам и хаосу. Фролов знал, что лацы с руководитель Киевской чека уничтожают людей без всяких доказательств. Вины. Но для того, чтобы выступить против, он должен был дождаться встречи с Дзержинским. Иначе и его смела бы волна репрессий без всякой пользы для дела. Фролов старался избегать этой темы, а не справедливости. Конечно, будь он на ногах в деле, но плохие новости, спросил Фролов, и их, надеюсь, с собой не унесёте? Понимаешь, обстановка на фронте резко ухудшилась, сказала Цас. Ему был крайне нужен сейчас совет умного, знающего дела конспиратора и подпольщика. Тут не годились ни суматошный Блуфштейн, ни сумрачный, увешанный маузерами Дихтеренка. Особенно плохи дела у 45-й, 47-ой и 58-ой дивизий на юге, между Николаевом и Одессой. Их объединили в одну южную группу. Но Херсон и Николаев они уже сдали. Деникин с помощью флота Антанты нанесли очень сильный удар. Возможно, Киев пойдёт раньше, чем южная группа выскорзнет оттуда. Произойдёт окружение. Если они начнут выбираться, попадут в кашу из петлюровцев, которые крайне сильны в районе Умани и Белой Церкви, и из нескольких десятков других хорошо вооружённых банд это к северу, а к востоку махновцы, григорьевцы и далее Деникинцы к западу Польша, Румыния. захватившая Молдавию при Днестровье. Фролов кивнул, он хорошо знал карту и понимал положение. Решено все-таки пробиваться к Житомиру на соединение с основной силой двенадцатой армии? Очень тихо сказал Ацес. К Житомиру? Это четыреста верст и Петлюровские заставы не пройдут? Не пройдут, согласился Ацес, если мы не окажем Южной группе помощь. Нужна очень точная информация о планах Деникина. Информация это одно, задумался Фролов. А кто поставлен во главе Южной группы? Иона Якир. Фролов знал Якире, совсем молод, двадцать три года, сын аптекаря, учился в Швейцарии, в Харькове в технологическом, в войне не участвовал, против германцев не воевал, сразу пошел в Красногвардейцы. проявил безусловные военные способности на гражданской, командовал группой войск на севере Дона, в начале успешно, но затем массовыми расстрелами казаков возбудил против красных население и начался неуспех. Собственно, он один из тех, кто поднял против красной армии Дон, но это поставили ему в заслугу, потому что юному командующему покровительствовал Троцкий. Троцкий очень хотел вырастить своих юных маршалов, подобно Наполеону. Для этого он встал рядом с ними офицеров старой царской армии, чаще генералов, выучеников генерального штаба. Простой расчёт: генералы потом уйдут в тень, да и теперь они не очень заметны, а юные маршалы сплотятся вокруг Троцкого, составляя его силу и славу. Так было с Егоровым, который в сущности подменял не молодой генерал Егорьев, так было и с Тухачевским, самым способным и самым жестоким, задвинувшим в небытие своего помощника и консультанта полковника генштабиста Шафаловича. А кто там начальником штаба? – спросил Фролов. – Адмирал немец. И этот меня и волнует. Не завел бы куда-нибудь. Немец, не Сусанин? Александр Васильевич Немец, контр-адмирал сорока лет. В первые годы советской власти командующий Черноморским флотом был блестящим военным умом, к тому же отличался абсолютной честностью и верностью слову. И это Фролову было известно. Адмирал сможет проложить курс среди минных бандитских полей и ловушек, и Петлюровских конных эскадронов. К тому же больше года адмирал воевал на суше. Немец вытянет, сказал Фролов. Если поможем, он не подведет. Хорошо бы, жал Губылацис. Не верил он адмиралам, но знал, что Фролов просто так человека не охарактеризует, подумает. Мартин Янович нерно подошел к окну, задумался, затем повернулся к Фролову. Если бы знать, что известно Ковалевскому и какие у него планы, вы думаете про Кольцова, Мартин Янович? спросил Петр Тимофеевич. Да. Но дело тонко: не провалить бы кольцово, а вместе с ним и южную группу. На эстафету полагаться нельзя, надо кому-то идти к кольцову, тому, кто ни под какой пыткой не выдаст. Они помолчали. Фролов несколько раз взглянул на Красильникова, но тот, погружённый в раздумье, этого не заметил. Зато прекрасно понял смысл взгляда, всё замечающий Лацис. Вон вопросительно взглянул на Фролова, подняв бровь, и получил утвердительный кивок. Да, единственный такой человек Семен Алексеевич. И опыт, и кругозор, и ловкость. Я? Изумился бывший комендор. Какой из меня разведчик? Но Ласес мгновенно сознал все выгоды предложения Фролова. Речь идет не только об ответственном посыльном, сказал он, а о помощнике Кольцову. Адъ диспетчере, который будет связан с одной стороны с подполем, с другой с кольцовым, нужно проверять явки, следить за работой связнейков, проверять их, и первое важное дело сведения, касающиеся южной группы. Ну, если дело идёт о помощи товарищу кольцовому, вздохнул Семён, понимая, что Мартин Янович уже всё решил, и возражать дело бесполезно. Семён Фролов положил белую тонкую руку на загорелое запястье Красильникова. С крови от сердца отрываю тебя. Вот я вернусь в строй, ты мне ещё нужнее будешь, чем раньше. Я же поотстал, но там ты нужнее. Выучишь адреса явок, как молитву. Ясно? Как молитву. Вот-вот. Уточни у сезонного пароль, если его ещё не поменяли, он такой. Скажите, Не доводилось ли нам с вами встречаться в Ростове? Ваше имя? Я человек без имени. Я человек без имени. Медленно повторил Красильников последние слова пароля, словно пробуя их на слух, покачал головой. Мудрено, ошибка, как из книжки. Мудрено, зато надежно. В эту минуту за дверью послышался шум, и в комнату в сопровождении нянички ворвался врач. Маленький, товстенький и воинственный старичок Лацес врача знал, но, видимо, он никого не боялся. Если осмелился сделать выговор председателю вучака. У меня одно на счастье, товарищ Лацес, старик Гиппократ на этой территории все подчиняются его предписаниям. Раненому уже пора отдыхать. Я отвечаю за его состояние. Врачу пришлось подчиниться. Разговор сущности был окончен, всё решили. Галессис был рад показать перед Фроловым и Красильниковым, что он, вопреки общему мнению, человек покладистый. Прощаясь, Фролов задержал руку Красильникова в своих ладонях. Скажи, Семён, что с мальчишкой? Где он? Красильников неуклюже заёрзал на табурете. Виноват и Пётр Тимофеевич. Столько было хлопот с этим спиранским и другими, поначалу забыли про пацана, потом всюду искал. даже по станциям и вокзалам, на пристани нету. Но я её разущу. Фролов вздохнул, стараясь не тревожить рану. Пропасть может в этой заворухе, а жалко забавный парнишка, с характером и с головой, из него большой толк выйти может. Это, смотря в чьи руки. Тут и оно, не сомневайтесь, найду, упрямо повторил Красильников. Все хлопцы, какие его в лицо знают и ищут Распрашивают, спускаясь по госпитальной лестнице, Красильников вдруг сказал Ладцесу: «Видать серьезный старик, строгий. Кто? Ну этот, как его? Гиппикрат. Гиппократ. Гиппократ. Во-во. Сколько раз в этом госпитале был и сейчас, и когда с Азона воронило, а встретить его ни разу не довелось. Немудрено», сказал Ладцес серьезно. Это греческие знаменитые врачи-философы жил он более двух тысяч лет назад. Красильников сначала обиделся, а потом рассмеялся. Поймали меня, сказал он по-детски вытирая нос. Надо же и снова наступил. Вот так и эти белики поймают, не дай бог. На слове они все грамотные, языки знают, не бось и по-гречески, а необразованное. А ты с Микалист? парировал Лассес, будете на равных. Они сели в автомобиль и шофер, с натугой покрутив рукоятку, заставил мотор зачихать, задергаться и под облаком дыма, как под зонтиком, Бенс покатил по улице. А немного времени спустя этот же двор пересек Юра, вошел в вестибюль госпиталя, около лестницы за столиком дежурила сестра. что-то записывала в журнал. Юра громко кашлянул, чтобы обратить на себя внимание. Сестра подняла голову. "Тебе что, мальчик?" строго спросила она. "Извините, я бы хотел посетить товарища Фролова", замялся перед этой казённой строгостью Юра. "Его сегодня уже проведывали, но мне тоже нужно", он подумал и тихо, но твёрдо добавил: "Мне необходимо. Вы родственник?" Сын, с любопытством разглядывая мальчика, допрашивала сестра. Нет, но по лестнице спускался маленький тоустенький сердитый старичок в белом халате. Он сердито махал руками: "Ступайте, ступайте. Часы приёма посетителей кончились". Сестра: "В чём дело? Немедленно удалите посторонних". Юра, вздохнув, направился к выходу, но потом вернулся, вынул за пояса книгу положил её перед сестрой. Пожалуйста, передайте эту книгу товарищу Фролову. Сестра взяла книгу, пролистала её, удивлённо прочла название: Граф Монте-Кристо. Юра вышел из ворот госпиталя, и город в сумерках показался ему чужим и неприветливым. С глухой обидой он думал о том, что остался совсем один, что нет у него в этом огромном городе человека, дома, крова. куда бы он мог сейчас пойти страх одиночества родил и окончательно укрепил в нём то решение, которое он принял где-то был его отец путь к нему далёк и труден но отойдя от госпитальных ворот он сделал первые шаги по этому пути